Глава 5. Первый знак отличия. Кира, неважно, что ты слышала. Он покосился на лестницу и тяжело вздохнул. Важно лишь то, что это должно остаться в тайне. Всё, что вы скажете, останется между нами. Даю слово ведьмы. В это же мгновение я почувствовала, как вокруг шеи обвивается тело магического духа. на котором теперь лежала ответственность за сохранность чужой тайны. Слово ведьмины это своеобразная клятва, нарушение которой карается очень жестоко. Магические оковы заклеили на обет молчания, и я буду молчать. Я рад, что ты осознаёшь всю серьёзность ситуации. Это началось год назад. На учебные заведения с военно-магическим уклоном совершались нападения. Были жертвы. Каждый раз погибали одарённые ученики и учителя, и что самое странное, силовые барьеры всегда оставались нетронутыми, словно враг был внутри. Но почему об этом не писали и не говорили? Это вызвало бы панику среди населения. Поэтому все случаи замяли, следы стёрли, а свидетели подписали документы о неразглашении. Пару месяцев всё было спокойно, но неделю назад опять произошло нападение. Наш колледж не попадает в зону риска, но преподаватели всё равно хотят оградить студентов от опасности. Убирают маггов определённого направления, и нужны только стихийники. От этого откровения мороз пошёл по коже. Значит, я потенциальная мишень для. Кстати, а для кого? У следоваков есть хоть какие-то зацепки? Об этом мне неизвестно. Министерство не разглашает результаты расследования. «Джон, а что за люди здесь были? Мне показалось, что я знаю их». «Вседовласый мужчина? Господин Эннонс? Председатель Совета по магической защите?» «Точно! Я видела его снимок в газете. Молодой человек в мантии, Джереми, его сын, магистр высшей магии и один из министров по делам с общественностью. Третьего ты вряд ли знаешь». «И всё же?» «Любопытство до добра не доводит», — усмехнулся профессор. но ответил. Это Ксандер Блэкблад, наследник двух древних династий, дволиких и вампиров. Но разве такое возможно? Между ними ведь вражда. Он единственный в своём роде и сильнейший из обоих миров. Давняя история. Я уже не помню всех подробностей. Александр работает на правительство, проводит различные спецоперации и охраняет высокопоставленных лиц. Можно сказать, что он наёмник. причём один из лучших. Спасибо за честность, Джон. Надеюсь, Мерхол не заинтересоит нападающих. И я, вздохнул преподаватель. Ладно, уже поздно. Ты пойдёшь или посидишь с хвостиком? О, вы дали ему имя? Малышу идёт. Я улыбнулась и погладила дракона по загривку. Я побуду с ним. Спокойной ночи, профессор. Доброй ночи, любопытная девочка. Когда я вернулась, комната была убрана, а Анна лежала на кровати и читала книгу. Как прошёл вечер? поинтересовалась, не взначай стягивая кофту. Чудесно. Спасибо, что дала нам побыть вместе. Я у тебя в долгу. А теперь рассказывай, как прошло твоё свидание? Ночное небо освещало огненное зарево. Жадные лепестки пожирали город у подножья горы. Я стояла у обрыва и смотрела на бегущих прочь существ, заранее зная, что у них нет ни единого шанса на спасение. Вокруг меня летали демоны и жуткие твари, названия которых я даже не знала. Но странным было то, что я чувствовала себя здесь своей. Лютая ненависть и злоба, угнездившиеся в груди, застилали глаза кровавой пеленой, выжигая из сердца все светлые чувства. Я слышала крики людей, и это доставляло удовольствие. Всё было поглощено тьмой. Тихий голос на задорках сознания, почти шёпот, привлёк моё внимание, заставляя обернуться. Среди толпы теней и призраков стоял он. Ксандр, Black Blood. Ты не одна из них, шептал он мне. Пойдём со мной. Я приняла протянутую руку, и все тёмные чувства исчезли разом. Он прижал моё дрожащее тело к тёплой груди и стал продвигаться вперёд, отбиваясь от призраков, пытающихся вырвать меня из его объятий. Не дай тьме овладеть тобой. Мы шли все быстрее и быстрее, пока не оказались на большой зеленой поляне, залитой солнечным светом. Я отпустила мужчину и огляделась. Все было таким прекрасным, что захватывало дух. Сев на траву, я подставила лицо теплым лучам. «Какая разница между светом и тьмой?» — тихо спросила я. «Одно, часть другого? Свет и тьма? Лишь две стороны одной медали?» Вот только последствия от контакта с ними абсолютно разные. Ксандр грустно улыбнулся, а затем отступил на шаг. Ты умная девочка. Сделай правильный выбор, когда придёт время. Миг, и он начал растворяться в потоке солнечного света. Меня неожиданно затрясло. Мне хоть открыв глаза, я посмотрела на навишну дамной Анну. Слава богам, ты проснулась. Облегчённо выдохнула соседка. Что случилось? Ты плакала во сне. Я минут 10 пыталась тебя разбудить. Прости, дурной сон. Весь день прошёл как один миг. Все говорили об игре, но я могла думать только о своём сне. Даже скорее о тех чувствах, что испытывала: наслаждение чужой болью, радость от горящего города и ощущение свободы. полной свободы от всего и всех. Кира, нам сегодня придётся позаниматься раньше, иначе ты не успеешь подготовиться к ритуалу. От мысли меня отвлёк появившийся рядом Сандер. Странный парень, но очень хороший. Он всегда находил время выслушать меня и помогал во всём. За короткое время мы сдружились. Меня не покидало чувство, что мы с ним знакомы целую вечность. Он был очень открытым и добрым человеком. Природа наделила Сандра не самым сильным даром, но он компенсировал этот недостаток знаниями. "Идём", я улыбнулась, "и мы пошли в его комнату". "Так, сегодня попробуем создать огненный кокон", начал Сандер. "Ты должна сосредоточиться и представить, что огонь это покрывало, в которое ты закутываешься. Думай о тепле, которое защищает тебя, обволакивая с ног до головы". Прикрыв глаза, я слушала советы наставника. В моём воображении яркое пламя плясало на дровах в камине, принося с собой тепло. Воспоминания о фокусах, которыми развлекала мама, наполнили сердце щемящей нежностью и ностальгией по прошедшим временам. С каждой минутой сила внутри меня росла, обволакивая тело. Она поднималась от ступней, расползаясь всё выше и выше, постепенно превращаясь в жар. Всё моё тело горело, но это была не агония, а истинное пламя силы, дарящее невероятные ощущения. Это было пугающе восхитительно. "Кира, открой глаза", позвал меня друг. Повиновавшись, я посмотрела на Сандра, а затем опустила взгляд на свои ноги. Они действительно были объяты пламенем, укрывшим словно кокон, тёплый, ласковый, нежный. Повинуясь моему желанию, огонь поднялся выше, а потом постепенно погас, напоследок нежно лизнув раскрытой ладони. Красиво, задумчиво произнёс наставник, присаживаясь за стол и открывая блокнот для записей. Рядом с тобой стихии словно оживают. Никогда раньше не сталкивался с подобным. Это плохо, пока они подчиняются и не вредят всё хорошо. Главное, контролируй себя и эмоции. Итак, чего мы добились за время тренировок? Во-первых, мы точно знаем, что огонь твоя самая сильная стихия, по крайней мере, пока. Во-вторых, ты быстро учишься, и это очень хорошо. В-третьих, Кира, время. Тебе пора готовиться к празднику. Пора. Но если бы ты только знал, как мне не хочется. Считай это ещё одной тренировкой. На поле ты сможешь частично отпустить магию и проверить, насколько она подконтрольна. Когда я вернулась к себе, моё платье лежало на кровати, а одна из тумбочек была завалена косметикой. Кира, Анна вылетела из душа, чуть не потеряв полотенце по пути. Где ты была? Посмотри на время, начало через 2 часа, а ты ещё даже не накрашена, жива в душ. Подруга взяла меня за плечи и подтолкнула в нужную сторону. Я с удивлением почувствовала, что от ее ладоней по коже пробежал холодок. У меня появились подозрения, чем это может быть вызвано, и я решила быстро спросить напрямую. Ну, ведьма не дала. «Ну что ты опять встала? Давай в душ!» Спорить не стала. Вода всегда помогала смыть усталость и волнение, наполняя тело живительной энергией. Намыливаясь ароматным травяным мылом, я мысленно повторяла слова заклинания для ритуала, как неожиданно меня захлестнуло предчувствие надвигающейся опасности, тёмное, яростное, так что пальцы похолодели, несмотря на льющуюся горячую воду, а волоски встали дыбом. Интуиция или игры подуставшего сознания? Как знать? Но отнекиваться от подобных намёков я не собиралась. Сборы заняли изрядное количество времени. В честь праздника я согласилась сделать макияж и причёску, чем Анна тут же воспользовалась. Результат понравился нам обеим. Косметика лишь слегка подчеркнула ведьминскую сущность, делая акцент на больших глазах. Распущенные волосы крупными кольцами спадали на плечи, их насыщенный шоколадный цвет отлично оттенял молочную кожу. Надев длинное белое платье с золотыми кружевными вставками, я покрутилась перед соседкой. Ты выглядишь потрясающе, прокомментировала довольная Н. Кто молодец? Я молодец. Я даже не сомневалась в этом. Спасибо за помощь. У меня для тебя есть подарок. Этот кристалл может увеличивать магию и накапливать её. Думаю, сегодня он тебе особенно пригодится. Спасибо. Я улыбнулась и обняла подругу. Ладно, ладно, хватит нежностей. Надевай туфли и вперёд. Стадион был переполнен зрителями. На игру пришли посмотреть не только студенты, но и министры, представители других колледжей, да и просто любители ашарле. Я оставила Анну с близнеашками, а сама пошла к входу на поле. Преподавательница дала последние напутствия и ушла, а меня стали окружать ашарес. Хороша, уловила я мысль ближайшего двуликого и покосилась на волчью морду. Брайан? Ты меня узнала и понимаешь? присловала на удивление, а затем двуликий активно завелял хвостом. Любимая, мы точно предназначены друг другу. От этого заявления я слегка отарапела и еле сдержалась, чтобы не покрутить пальцем у виска. Любимая, ну-ну, отвечать не стала. Да и времени уже не осталось. Разнеслись первые звуки мелодии, и мы с Шарес ступили на поле. Мой усиленный магией голос ложился на музыку причудливыми узорами, сплетаясь, гипнотизируя, увлекая. Древнее заклинание легко слетало с губ, подпитываемое моей силой и силой магов, что присоединились к плетению. Я не видела их лиц, но ощущала каждого. Его эмоциональный настрой и скрытые желания. Именно их и манации не позволяли мне полностью раствориться в магии и расслабиться. Накатившее чувство опасности с каждым ударом сердца становилось всё острее, но я не позволила заклинанию рассыпаться. Сдержалась, сделав полный круг, а затем остановилась в центре. Властители Юга, призываю вас в наш круг и прошу открыть его. В этот момент поле прорезала яркая вспышка молнии в спарное пространство, и из него стали выступать наши соперники. Властители Востока, призываю вас в наш круг и прошу очистить его. Всё пространство заискрилось, убирая следы чужеродной магии. Властители Запада, призываю вас в наш круг. и прошу даровать удачу всем участникам игры. Команды выстроились друг напротив друга под ликующий рёв толпы. Властители Севера, призываю вас в наш круг и прошу опечатать его, до да начнётся игра. Я стала медленно поднимать руки вверх и вторя моему движению, вокруг поля начал расти магический купол, когда ладони соприкоснулись Купол закрылся. Многотысячный зал взорвался бурными аплодисментами, заглушая даже музыку. Удача, мысленно послала я Брайну. Вокруг моих ног закружилось голубоватое сияние, а секунду спустя я оказалась на своём месте, на стадионе. Две команды Ашарес, подняв головы, издали звуки торжественного приветствия. Болотные коты и лесные псы. Сегодня игра действительно обещала быть захватывающей. Комментатор уже вещал из своей кабинки, рассказывая о каждом игроке. Судьи, последний раз проверив загоны, удалились с поля, отключая заслоны, удерживающие фантомов. Дюжина верещащих сгустков энергии заметалась по полю, стараясь подняться как можно выше в небо, чтобы избежать столкновения с Шараис. словной сущности мерской хихикали, наблюдая, как лесные псы пытаются достать их, но даже недюжинная сила ашарес не могла помочь им прыгнуть на такую высоту. Зато болотные коты были в ударе. Разбежавшись и оттолкнувшись от земли мощными лапами, один из котов взбежал на возведённый мною барьер, едва касаясь его мягкими подушечками, и стремительно поднялся вверх. Кто-то из псов разочарованно завыл. Признавая невыгодность своего положения, но сдаваться никто не собирался. Чуть побегав по потолку, коту всё же удалось схватить одного фантома и зажав его в зубах, он стремительно полетел вниз. Болельщики скандировали название команды, уверенной в победе своих любимцев. Но один маленький манёвр изменил исход первого раунда. Буквально в 2 м от земли один из псов подпрыгнул в воздух, якобы запролетавшим мимо фантомом и совершенно случайно задел кота за бок соперник от неожиданности разжал челюсти и фантом оказался в зубах у брайна преодолев расстояние от центра поля до загона в считанные секунды он закинул сгусток энергии внутрь и победно завыл таким образом счёт был открыт лесными псами Стадион то и дело взрывался аплодисментами, когда команды ловили очередного фантома. Было весело, но чувство, словно за мной кто-то следит, не исчезало ни на минуту. Похолодала, пытаясь перекричать толпу, обратилась я к Анне. "Чувствуешь?" Она кивнула и поморщилась. "Что-то не так. Смотри, преподаватели пытаются снять полок" Действительно, маги суетились вокруг купола, пытаясь попасть внутрь, но ничего не получалось. Неожиданное синее сияние, которое до этого перенесло меня на трибуны, снова заплясало возле ног, затягивая водоворот. Мгновение темноты, и я оказалась на поле, где до сих пор бушевали фантомы. Быстро оглядевшись, я заметила бегущего ко мне Брайена и бросилась навстречу, но не успела. Острая боль пронзила плечи. А затем меня рывком оторвали от земли и стремительно понесли под купол. Кто-то из ашарес мысленно закричал: "Это демоны севера, это алвахи". Но я уже и так поняла, с кем столкнулась. Их магия была иной. Она инеем оседала на губах, вызывая озноб, острыми иглами впивалась в кожу, оставляя раны, из которых вытекала сила. Страшно, дитя. Голос демона звучал перезвоном ледяного эха, пронизывая сознание болью. Правильно. Кайра. Бойся. Я была готова высвободить стихию огня и применить её против демона, но это имя остановило. Так меня уже давно никто не называл. Кайра магическое имя, данное отцом перед самым уходом, знали немногие. Откуда же алвахи узнали его? Демон засмеялся прямо мне в ухо, а потом разжал когти. Говорят, перед смертью вся жизнь проносится перед глазами. Видимо, моя была не столь интересной и насыщенной. Всё, что я видела это встревоженную толпу и бегающих по полю двуликих. Из Поггацеи призвать стихию воздуха не успела. Меня перехватили прямо в полёте, а затем довольно мягко приземлили. «Как ты?» — Джеймс держал на руках, спеша в сторону столпившихся о ШРС. «Жить буду?» — я озиралась по сторонам в поисках демонов. Белое платье покрылось кровавыми пятнами, но боли я не чувствовала. Добежав до двуликих, вампир поставил меня на ноги. «Сильно болит?» — спросил Брайан, ткнувшись носом в моё плечо. «Терпимо. Джеймс, как ты оказался на поле?» Преподаватели смогли сделать небольшой разрыв, и я успел просочиться, но демоны сразу же его перекрыли. А где именно ты вошёл? Посмотрев в указанном направлении, прямо напротив нас, действительно, заметила энергетическую заплатку. Алвахи, а может, их пособники постарались, и теперь щит окончательно заблокировался с внешней стороны, лишая преподавателей малейшего шанса нам помочь. Брайан, собери всех ашарес, и когда скажу, бегите что есть силы. Что ты задумала? Нахмурился вампир. Преподаватели нарушили целостность контора. Я попытаюсь разорвать магическую заплатку изнутри с нашей стороны. В этот щит заложена моя магия. Должно получиться. Оперевшись о Джеймса, я прикрыла глаза и приложила руку к созданному энергетическому полю. Искожённая магия, злая Она на мгновение встопорщила свои иглы, накрывая отголосками магии тьмы, а затем неожиданно присмирела. Подалась навстречу, как верный пес, скучавший по хозяину, и подчинилась, позволяя ухватиться за плетение. Сделав глубокий вдох, я принялась спешно распутывать собственное заклинание. «Давай!» — крикнула Брайану, когда дыра стала достаточно большой. Двуликие живой волной хлынули в образовавшуюся прореху, привлекая внимание демонов севера и фантомов. "Джеймс, уходи", просепела я, чувствуя, как стремительно покидают силы. "Уходим вместе", отмахнулся вампир и попытался подхватить меня на руки, но я не позволила. "Если я уйду, барьер разрушится и демоны вырвутся. Значит, останемся вместе". Совместная гибель в мои планы не входила. Заметив одного из боевых магов, пытающегося пробраться сквозь прореху, я толкнула парня в его сторону. Когда руки боевика сомкнулись вокруг Джеймса, придала обоим ускорение порывом ветра и отпустила плетение. Драм мгновенно заросла, отгораживая алвахов от людей и нелюдей. Кира закричал вампир, и кто-то ещё, но я уже не смотрела на них. Четыре белых облака летали над полем, морозными узорами покрывая траву и купол. Смертельная красота, сулящая неминуемую погибель, а умирать совсем не хотелось. Прикрыв глаза, я начала вспоминать наши с Сандром занятия, спокойствие и тепло, защищённость и уют, моё пламя, моя защита. Верный друг и спасение, мой единственный шанс и надежда. Силы стремительно покидали вместе с кровью, но я не переставала верить, звала стихию, просила помощи и чувствовала. Получается. Медленно, но как он раскрывался, поднимаясь от ступней всё выше и выше, накрывая тело и голову, согревая от вымораживающей магии чужого мира. И даруя такие желанные мгновения жизни. Сильная. Прошелестели совсем рядом, и я почувствовала, как щит прогнулся под атакой демона севера. Открыв глаза, я увидела всех четверых гостей, обретших материальную форму и кружащих над головой жуткие существа с бледно-синими кожистыми крыльями, горящими синим пламенем глазами и беззубыми пастями полулюди Полузвери, страшные, непонятные, чуждые, они пытались пробить кокон магии, но терпели поражение, не в силах справиться с пламенем. Тогда один из алвахов резко спикировал вниз, протягивая свои птичьи когти. Но её пламя само потянулось ему навстречу, слегка лизнув конечность, а затем жадно набрасываясь на неё, расползаясь по всему телу и сжигая беспощадно, заживо. под отвратительный виск, ввинчивающийся в голову. Пока оставшиеся демоны беспомощно хлопали крыльями, не ожидая ответной атаки, мой огонь зажил собственной жизнью. Вытягивая последние крохи сил, он рванул в разные стороны, хватая оставшихся демонов. Рвал, прожигал и с удовольствием тянул их магию, разгораясь еще ярче и частично делясь магией тьмы со мной. Наверное, в любой другой ситуации я испугалась бы, но сейчас неожиданно стало всё равно. Наплевать на чужую боль и страх, на собственные раны и магию. Сила тьмы стихии восхитительной рекой разлилась по венам, выжигая все ненужные эмоции и мысли. Чувства померкли. Я вроде бы ощущала своё тело, но в то же время стала призраком, парящим над миром. Я летела сквозь облака, гонимая ветрами прочь от коледжа. Было так хорошо, легко и спокойно. Если это и есть жизнь после смерти, я согласна на неё. Никаких забот, только полёт и лёгкость. Солнце ласкало бесплотную душу, освещая дорогу вперёд. Внезапно всё закончилось. Я словно попала в другой мир, страшный кошмар. Земля была покрыта огнём и кровью. Осеннее небо скрывали полотно пепла и дыма, в воздухе расплывался отвратительный запах горелого мяса. Кайра, моя девочка, ты великолепна, чёткий и беспощадный удар. Ты превзошла меня, истинная дочь тьмы. Благодарю, отец. Услышала я свой безжизненный голос. Скоро, совсем скоро мы добьёмся нашей цели. Она смеялся, говоривший, но его неожиданно прервал другой голос. Кира, опять тьма. В голосе мужчины звучал упрёк, но я не устыдилась. Всегда. Я всегда её выбирала, но ты не хотел видеть, прошептала в ответ. Александр Блэкблуд резко дёрнул меня к себе и заключил в объятия. Я видел гораздо большее. Я знаю тебя настоящую. Знал до того, как предал. Не предавал только не тебя. Спышка света, я проснулась. Слава богам. Анна сидела возле меня на стуле и заботливо вытирала лоб. Я так волновалась за тебя. То есть мы все так волновались. На кровати н сидели близнеашки, а маркиз и луна лежали у меня в ногах. Недовольно дёргая хвостами. Кто-нибудь пострадал? Где демоны? Благодаря тебе, милая, всё хорошо. Демоны уничтожены. В комнату вошла миссис Винтер, держа в руках дымящуюся кружку. На вот, выпей отвар. Он поможет восстановить магию. Ты очень рисковала, девочка, отдав все свои силы. Я в очередной раз промолчала. А что сказать, если директриса была права? Я действительно рисковала, и, судя по ощущениям, чуть не выгорела, но хотя бы дала время двуликим покинуть поле и преподавателям собраться с силами. "Кейра, как ты себя чувствуешь?" спросили блестяшки, подавшись вперёд. "Уверена, целители сделали всё, что в их силах, и мисс Кейн ничего не угрожает", ответила за меня миссис Винтер и внимательно посмотрела на девочек. "А кому-то Уже пора в свою комнату. Мы могли бы остаться. Спасибо за беспокойство, девочке. Со мной всё хорошо. Идите отдыхайте. Завтра увидимся. Они несколько разочарованно посмотрели на нас с Анной, но всё-таки пошли спать. Директриса тоже не стала задерживаться, оставляя нас с соседкой наедине. Ты хотя бы представляешь, как мне хочется тебя стукнуть? Хмуро спросила Эн, сжимая руки в кулаки. Больных бить нельзя, это неэтично. А рисковать своей жизнью можно? Нельзя. Я и не собиралась геройствовать, но так получилось. Когда я выпускала Ашарес, преподаватель ещё не доплели ловчую сеть. Если бы я бросила плетение, демоны вырвались на свободу. Я даже не представляю, какими бы были последствия. Да, но ладно. Тут заглошусь. Ты поступила правильно. Героине доделанный. Но почему молчала, что владеешь магией огня? Трудно владеть тем, что тебе не подчиняется, вздохнула я, отводя глаза. Прости, я не хочу об этом говорить. Ладно, но ещё одна такая выхадка, и я с тобой разговаривать не буду. Вот. Надеюсь, обойдёмся без повторений. Улыбнулась я и устало прикрыла глаза. Уже известно, как Алвахия казались в куличе, через разрыв Вместе с другой командой двуликих, насколько я знаю, сейчас ведётся расследование. Ну как их пропустила защитная магия Мирхола? А вот это очень хороший вопрос, ответ на который мы вряд ли узнаем. Всё, спи, тебе нужно набираться сил. М-м, mm -hmm. надо было действительно отдохнуть и всё обдумать.